Глава седьмая «Стешенька, солнышко мое ясное, дыши! Этот мудак не стоит твоих слез!» Олег обнял девушку за талию и прижал к своему боку. Он целый день сегодня вспоминал эту красавицу. Он, черт возьми, дрочит, собирался, стоя под душем. А сейчас сидит, обнимает и понимает, что не хочет он вот так с ней, как вчера с той самой Маринкой. Нет, конечно, он хочет эту женщину, сидящую сейчас рядом с ним. Но хочет не на одну ночь. И даже не на две-три. И даже не на месяц-два, как обычно, со своими любовницами там, дома. Он хочет ее себе навсегда. Никого из предыдущих своих женщин не хотел, а эту хочет. Неужто он влюбился? Когда, черт возьми, он успел-то это? Вчера, с первого взгляда? Сегодня утром, представ перед ней после качественного траха с первой встречной. Или вот сейчас, за ужином, глядя на то, как с удовольствием она ест, как искренне смеется его шуткам, и даже на то, что она, оказывается, совсем не умеет пить. Зализанный, конечно, мудак. Бросил ее, но не ради семьи и ребенка, а ради богатой и гораздо старшей его дамы. Олег, пожалуйста, давай уедем отсюда. Стефания повернула к нему лицо, в глазах цвета изумруда плескались слезы, готовые вот-вот пролиться. Прошептала одними губами: "Прости за испорченный вечер, но, пожалуйста, увези меня отсюда." Не смей реветь. Ни один мужик не любит женских слез, а это твой зализанный еще и недостойных. Просто поверь мне сейчас, ладно? Стефаня всхлипнула, моргнула пару раз, стараясь не разреветься и сморгнуть слезы. «Вот правильно, так держать!» — похвалил. «Не хватало еще, чтобы он увидел тебя в слезах!» Девушка судорожно вздохнула и кивнула. «Молодец, я сейчас позову официанта, расплачусь, а мы уйдем отсюда, да?» «Да». «Отлично. Улыбайся. Это твой недомужик сейчас тебя увидит». С этими словами Олег поднял руку, привлекая внимание официанта, а заодно и зализанного. Его дама только что ушла в туалет, и он сейчас сидел за столиком один. Увидев бывшую любовницу в обнимку с мужчиной, да еще с тем самым, которого он видел вчера в кафе, Игорь забыл, что находится в общественном месте, где полно людей. Сначала он не поверил своим глазам, да быть этого не может. Она же вчера еле держалась, чтобы не разрыдаться, когда он ей говорил, что им пора расстаться. А сама уже сегодня сидит в компании этого амбала и обнимается на глазах у всех. Выходит, что Стефа его подло обманывала. Говорила, что любит только его, а сама встречалась за его спиной с этим расфуфыренным павлином. Кровь и выпитое вино ударили Игорю в голову, и он, забыв, что сам жена, да к тому же сейчас ужинает в компанию другой женщины, подскочил к столику, где сидела эта обманщица, и выплюнул Стефании в лицо. «Потаскуха! Лживая тварь! Все вы, бабы, одинаковые! Говорите, что любите, а сами уже имеете запасной вариант! А ведь я чуть жену и ребенка не бросила за тебя!» Олег выкинул руку в коротком захвате, схватил одной пятерней Игоря за шею, притянул его к себе и тихо прорычал в самое ухо. «А сейчас извинился перед моей женщиной и пошёл отсюда вон. Иди к своей рыжей старухе Манду отлизывать. Если будешь хорошо её ублажать, глядишь, она тебе новый костюм купит». «Что? Ты ещё кто такой, мать твою? Да ты знаешь, кто я!» игорь блеял что то еще но олег не обращая на него внимания спросил обращаясь к своей спутнице кстати милая а он кто у него дядя мэр нашего города ага так я почему то и подумал усмехнулся и даже кажется обрадовался олег и вновь повернулся к игорю значит так племянник мэра пошел вон отсюда а то и семью потеряешь и богатую готовую оплачивать твои хотелки любовницу И чтобы я тебя рядом с моей женщиной больше не видел. «Игорь, а что здесь происходит?» Услышали они голос дамы, с которой он ужинал. Сейчас она стояла за спиной своего незадачливого кавалера. Зализанный изменился в лице, сбледнул, его глазки забегали, он натянул на лицо приторную улыбочку и только потом развернулся к своей даме, залебезил. «Ничего, золотка, уже ничего!» «Я думал, у девушки проблемы!» Увидел слезы у нее на глазах, подошел, чтобы предложить ей свою помощь, а этот хам вспылил. Женщина перевела внимательный взгляд на Стефанию, потом на мужчину и его руку, лежащую на талии девушки, и вернулась взглядом к лицу Олега. Вздернула удивленно бровь и поинтересовалась. «Вашей даме нужна помощь?» «Нет, у меня все хорошо», – поспешила заверить даму Стефания. «Ваш мужчина ошибся». Подошедший официант, чуть наклонившись к Давыдову, предложил кивнув на Игоря. Мы можем выставить его из ресторана. Нет необходимости, мы уже уходим. Вам не понравилось у нас? Нет, к вам у нас претензий нет. А вот к остальному вы не имеете отношения. Просто моя девушка устала. Будьте добры, рассчитайте нас и вызовите нам такси. Да, конечно. И у входа есть свободная машина, я передам, чтобы он не уезжал. Отлично, спасибо. Олег, обняв Стефу за талию, вывел ее из кафе, усадил в такси, сел рядом и вновь обнял ее, шепнув. «Теперь, если хочешь, можешь рыдать. Только скажи свой адрес и реви, сколько влезет. Моя широкая грудь вся в твоем распоряжении».